136. Гуру Видите часто на людях, как разрывают их необузданные энергии бушующие. В себе не можете ими управить, а нужно. Так каждодневно силу свою утверждая на деле, власть свою утвердите над собой. Как же учитель даст вам силу свою, если собственной силой своей вы еще владеть не научились? Значит, собой овладение право дает на силы учителя света. Бережность к энергии своего духа указывает на понимание ее ценности. Потому и сказано, что имеющему будет дано, а у не имеющего, то есть расточившего ее, будет отнято и то, что имеет. Рачительным хозяином дома духа своего каждого из вас хочет видеть учитель. Мы поручились за вас перед ним. Нами к нему подошли. Если подошедший забыл, как и через кого подошел он к учителю света, то нельзя уже сказать, что признательностью обладает с избытком. Радуюсь в виде понимания уявляемой несуизмеримости». признательность к позвавшему вас на трапезу жизни будет маслом для светильников ваших.